Я... помню. Глава шестая. Колыбельная. Я приняла душ, чтобы смыть с себя пунш, усталости и глупую улыбку. Не знаю, чего я ожидала от Матео в машине, но случившееся идеально. Думаю, так и можно узнать человека, потому что он смотрит и читает. Понять его страхи и нужды. Как он может любить? А Матео может любить трогательно и заботливо. Папа бы точно его одобрил. Любой другой парень из этой школы или прошлой воспользовался бы ситуацией. Даже Джастин. А Матео... Но что делать, если я смогу спасти Эзеру? Кого я оставлю в качестве друга? Стоило мне об этом подумать, как я почувствовала его голос. Теплый. Волнительный. Необходимый. Айрис. Голос из глубины. Голос, у которого не было прошлого. Голос, который появлялся только для меня. Айрис. Я бросилась к зеркалу и скинула простыню. Ой, от удивления мои ноги непроизвольно сделали несколько шагов назад. Эзра тут. «Я почти полностью тебя вижу», — в растерянности проговорила я. «Правда, я рад. Значит, подходит время». «Время чего?» «Айрис», — нежно произнес он, — «если бы я знал, я только чувствую и делюсь с тобой этим. И сейчас я все сильнее чувствую тебя». Я не могла оторвать от Эзеры взгляд. Наша связь усиливалась. Он почти полностью материализовался. У меня было одно желание — подбежать и потрясти его, как полароидный снимок, чтобы он проявился полностью. «Я хочу узнать о тебе», — признаюсь я. «Милая Айрис». Мне бы тоже хотелось, чтобы ты знала обо мне всю правду. Но ее не знаю даже я. Мне кажется, я навечно заключен в этом зеркале. Я найду способ тебя вытащить. Но для начала мне надо понять, как ты попал туда. Тебе грустно? Я задумалась. Стоило мне вернуться в свою комнату, как мое настроение стало хуже. Наверное, дом давит. Хочу обратно к себе. Или хотя бы на озеро, где пели прекрасную песню. Словно маленькая птичка, летишь на свет. Я бы приложил все усилия, чтобы тебя спасти, но ты исчезаешь, когда приходит рассвет. Ведь твоя любовь не в моей власти. «Птичка, спой мне песню. Разбуди меня». Птичка, твой голос, как страсть мотылька и огня. Птичка, в ладони тебя возьму. Птичка, с собой в мечты уведу. Улетаешь вновь от меня. Это игра или судьба? Вот бы крылья мне отрастить и в небо за тобой воспарить. Птичка, спой мне песню, разбуди меня. Птичка, твой голос, как страсть мотылька и огня. «Птичка, в ладони тебя возьму. Птичка, с собой в мечты уведу». Я чувствовала, что из глаз текут слезы, но не могла пошевелиться, чтобы их смахнуть. Мне все таки сегодня спели. И это не ванильно. Песня проникала в каждую мою клеточку, растекалась по всему организму. Она входила в мою ДНК. Мы становились единым целым. «Айрис, ты моя птичка». Его бархатный голос заполнил комнату и мою душу. «Откуда эта песня?» — всхлипнула я. «Это колыбельная. Мне пела ее мама перед сном». Эзра улыбнулся уголками губ. «Так ты что-то помнишь?» Я была готова запрыгать от радости. Если он вспоминает свое детство, то постепенно он вспомнит и все остальное. И тогда я смогу ему помочь. И помочь себе. «Я вспоминаю что-то только когда ты рядом. Подойди ко мне поближе», — попросил он. На почти негнущихся ногах я подошла к зеркалу и приложила руки. «Айрис, ты меня не послушала. Я чувствую темноту и опасность. Избавься от него». Лицо Эзры стало злым и обеспокоенным. «Эзра, это мой друг. Я попыталась оправдаться. Он поможет разгадать твою тайну». «Он захочет уничтожить, разрушить всё». В его голосе слышалось раздражение, которое я списала на беспокойство. «Нет!» — моя жалкая попытка сопротивления. «Айрис, я переживаю за тебя». Эзра коснулся моей ладони. «Я не прощу себе, если не смогу тебя защитить. Ты моя птичка, а сейчас тебе пора спать». Завтра важный день. И он растворился, оставив меня смотреть на заплаканное отражение в зеркале. Я закрыла зеркало и легла в кровать. Что мне делать? Кому я могу довериться? Только папа смог бы мне помочь. Сама я не справляюсь. Незаметно я погрузилась в беспокойный сон. Сминала одеяло. Кричала в подушку. Мне снилось, что я маленькая птичка, которая летает в огне, обжигая свои хрупкие крылья. И моя песня была зовом о помощи. «Хоть кто-нибудь помогите мне!» Может быть, моя судьба — сгореть в огне? «Птичка, в ладони тебя возьму. Птичка, с собой в мечты уведу».